Часть вторая. Звездочка Джеймс Уэйт прервал грузы Мэри Хейберн словами: "Я так вас люблю, прошу, выйдите за меня замуж. Я так одинок, мне так страшно. Поберегите силы, мистер Флеминг", ответила она. На протяжении этой ночи он то и дело с перерывами упрашивал ее вступить с ним в брак. "Дайте мне вашу руку", продолжал он. Всякий раз, как я вам ее даю, вы не желаете потом ее отпускать, отозвалась она. Обещаю, на сей раз отпущу, заверил он. Она протянула ему руку, и он слабо ухватился за нее. Его не посещали никакие видения из будущего или прошлого. Он почти целиком состоял из одного трепыхающегося сердца. Подобно тому, как хисака хирагуши, вклинившиеся внизу под ними между унитазом и умывальником, представляла собой не более чем утробу созревающим внутри плодом. Хисака жила только ради своего еще не родившегося ребенка. Люди по-прежнему икают, как то было всегда, и находят смешным, если кто-нибудь пукает. И по-прежнему стараются умиротворить больных. проникновенными интонациями. Тон, которым разговаривала Мэри, просиживая на корабле подле звездочек Джеймса Уэйта, можно часто услышать и сегодня. Независимо от слов, тон этот внушает больному то, что он хочет слышать в данный момент. Именно то, что хотелось слышать звездочке Уэйту тогда, миллион лет назад. Мэри внушала это ему посредством множества слов. Хотя на самом деле... Достаточно было одного ее тона, который говорил: «Мы тебя любим, ты не одинок, все будет хорошо» и так далее. Ни одна утешительница сегодня, разумеется, не может похвастать такой сложной любовной жизнью, какая выпала Мэри Хейбберн, и ни один страдалец столь сложной, как у звездочка Джеймса Уайта. Любая сегодняшняя история любви сводилась бы к простейшему вопросу. Настал ли для двух замешенных в ней лиц период, соответственно, течки и гона? Мужчины и женщины в наши дни бессильны противостоять интересу друг к другу, к наростам на плавниках друг у друга и тому подобному лишь дважды в течение года, а во времена нехватки рыбы всего раз в год. Вот сколько зависит от рыбы. Мэри Хейбберн и звездочка Джеймса Уэйт же могли при благоприятном стечении обстоятельств вытеснять свой здравый смысл любовью почти в любое время. И тогда в Соллярии на палубе корабля перед самым восходом солнца звездочка Уэйт был искренне влюблен в Мэри, а Мэри в него, вернее, в того, за кого он себя выдавал. Всю ночь на пролет она называла его мистер Флеминг. и он ни разу не попросил, чтобы та звала его настоящим именем. Почему? Потому что он не мог вспомнить, какое же из его имен настоящее. — Я сделаю вас очень богатой, — обещал звездочка Уэйт. «Да, — Да-да, — отвечала Мэри, — конечно, конечно. — Я дам вам долю в своих доходах, — продолжал он. — Берегите силы, мистер Флемминг, — отзывалась она. Пожалуйста, станьте моей женой, умолял он. Мы поговорим об этом, когда доберемся до Бальтри, обещала она. Она преподносила ему Бальтро как нечто, ради чего ему следует жить. Всю ночь она на шептывала, утешая его рассказами об Бальтри и обо всем, что их там ожидает. Точно то был некий разъездной со святыми и ангелами, встречающими их на Пристане. всевозможными снедью и лекарствами. Он знал, что умирает. Вы будете очень богатой вдовой, говорил он ей. Не будем сейчас об этом, отвечала она. Что касается богатства, которое она должна была формально унаследовать, поскольку ей впрямь предстояло выйти за него замуж и остаться его вдовой, то самые большому злые сыщики в мире. не сумели бы обнаружить и мельчайшей крупицы тыкового. В каждом новом городе он создавал образ честного гражданина, никогда не существовавшего в действительности, чье состояние неуклонно росло, несмотря на то, что планета в целом становилась все беднее, и благосостояние которого гарантировалось правительствами Соединенных Штатов и Канады. Сбережения же, лежавшие на счету в мексиканском городе Гвадалахара в местных Песа, были к тому времени полностью выбраны. Если бы состояние его продолжало расти теми темпами, которыми оно увеличивалось в то время, то к нынешнему моменту оно выбрало бы в себя галактики, черные дыры, кометы, астероидные туманности, метеоры, а также милые сердцу капитана метеориты и всякого иного рода межзвездную материю. То есть практически всю вселенную целиком. И продолжая численность человечества возрастать в той же пропорции, что и тогда, оно бы нынче перевесило даже состояние звездочка Джеймса Уайта, то есть все это вместе взятое. Сколько невероятные мечты об экспансии владели человеческими существами лишь вчера, миллион лет назад!